У проволочников, личинок, жуков, щелкунов, тоже есть враг среди наездников – паракодрус. Бескрылые самки паракодрусов забираются в почву, проникают в трещины и ходы, и, отыскав проволочника, откладывают в него от двух до тридцати семи яиц. А сколько личинок может выйти из каждого яйца? Одна? Вовсе нет. У некоторых наездников – Отмечается любопытнейшее явление – полиэмбриония. При развитии яйца зародыш делится, и из него получается очень большое количество личинок – от двух десяти до двух тысяч. На юге Киргизии десятки тысяч гектаров занимают орехово-плодовые леса. В них растут такие ценные породы, как грецкий орех, фисташка, яблоня, груша, алыча и другие – Но у этих чудесных лесов много врагов среди насекомых. Особенно вредят им яблонные и разноядные плодовые моли. Появляясь в огромных количествах, они ежегодно почти полностью уничтожали урожай яблок и алычи. У яблонной и плодовой молей в тех местах немало естественных врагов. 68 видов различных энтомофагов истребляют бабочек и их гусени. И все же перевес сил оставался на стороне моли, и она по-прежнему приносила огромный вред лесам. Но с 1956 года в леса стали завозить из других районов наездника Агениасписа и расселять в пораженных участках. Агениаспис прижился и помогает в борьбе с молями. Он откладывает свои яйца в яйца моли, из яйца моли, Выходит гусеница и зимует, а внутри нее зимует яйцо агениасписа. Весной в яйце развиваются личинки паразита, поедает содержимое личинки моли и тут же внутри нее превращается в куколок. Из одного яйца развивается около 80 наездников. Погибших гусениц, на фаршированных коконами агениасписа, собирают и рассылают зараженные молью сады и леса. на место выпуска. В результате уже на четвертый год после завоза Эгениаспис полностью очистил яблоню, алычу и боярышник от моли на территории около 8 тысяч гектаров. Сейчас там размножение яблонной моли прекратилось и даже отпала необходимость в проведении химических мер борьбы. А знаете ли вы, сколько вредителей у хлопчатника... 135 видов насекомых и клещей нападают на молодые растения, угнетают их, снижают урожай белого волокна. Особенно опасны мальвовая моль и совка, способны уничтожить целые плантации. Но и у них есть враги, паразиты и хищники. Почетное место среди них начинает занимать габробракон. Он откладывает свои яйца в тело гусени с мальвовой молей, совки, огнёвки и других вредителей и губит их. Опыты, проведенные в Азербайджане, уже подтвердили славу Габра Бракона. Фитономус, так зовут листового люцерного долгоносика слоника, в Армении, Азербайджане, Грузии, в республиках Средней Азии. Из-за этого вредители хозяйства не добирают значительное количество зеленой массы и семян люцерны. Размножение вредителя сдерживает паразит канидия. Канидия откладывает свои яйца в личинки фитономуса, и выше из них личинки губит вредителя. Поиски союзников в борьбе с вредными насекомыми привели энтомологов к открытию множества других насекомых-паразитов, специализировавшихся на оставлении потомства в теле определенных видов насекомых. Так, у оранжерейной белокрылки есть паразит энкарзия, откладывающая яйца в тело личинок белокрылки. В теле медведок и жуков чернотелок паразитируют личинки мухи Агрии из семейства Саркофагид. Гусениц луговой совки заражает паразит Кономориум. Личинки мухи фитомиптеры и стахин уничтожают гусениц свекловичной минирующей моли. У вредных ростковых мух есть свои паразиты, триблеографы и аферета.